Улица Волхонка, дом 12. Музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. История участка, который занимает здание музея, насчитывает не одно столетие. В XVI веке на месте музея были государевы большие конюшни, конюшенные и каломажные дворы, отсюда название каломажный переулок. В XIX веке каменные строения Княушин были приспособлены под тюрьму. И отсюда зимой 1864 года член студенческого революционного кружка Болеслав Шестакович, дед композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, помог бежать польскому революционеру Ярославу Домбровскому, будущему генералу Парижской коммуны. В 1830-х годах был снесён калымажный двор, а на его месте устроили Открытый манеж для обучения верховой езде. А в 1898 году здесь началось строительство Музея изящных искусств Московского университета по проекту архитектора Клейн. Появление Музея изящных искусств именно на Волхонке весьма символично, поскольку ещё в 1865-1886 годах Неподалёку отсюда существовал так называемый Галицинский музей, хранивший коллекции живописи, древностей и редких книг. Однако необходимость создания нового современного музея и постройки для него специального здания стала все более ощущаться со второй половины XIX века. Ведь в крупнейших европейских столицах уже давно существовали подобные музеи, наполненные зачастую даже не слепками, а оригиналами. Московский музей выступал едва ли не последним по времени из этого ряда, но самым богатым и роскошным и по строгому отбору экспонатов, их научному содержанию и диапазону представлений истории искусств. Среди тех, кто публично высказывался за эту идею, была и княгиня Зинаида Волконская, не только гостеприимная хозяйка популярного в Москве литературного салона на Тверской улице, но и автор ряда исторических сочинений. В 1825 году она была избрана почетным членом Общества Истории и Древности Российских при Московском университете. Княгиня не раз предлагала создать университетский эстетический музей, посвященный античной скульптуре. Дело оставалось за малым, и, самым главным, собрать деньги на это благое начинание и получить монаршее благоволение. Идленно мышненьками Волконской были профессора Московского университета Шиверёв и Герц, директор Московского публичного Ремянцевского музея Исаков и другие представители московской интеллигенции. Наиболее значимую роль в основании музея изящных искусств сыграл Иван Владимирович Цветаев, 1847-1913 годы жизни, обладавший большим опытом музейной работы. С 1882 года он служил в Московском, Публичном и Румянцевском музеях, что находились в Пашковом доме. Сначала он был заведующим гравюрным кабинетом, затем с 1883 года хранителем отделения изящных искусств и классических древностей, а с 1901 по 1910 директором музея. 100 лет назад много шума произвело дело о краже из Пашского дома. Украли в том числе и редкие гравюры. Всех собак повесили на Цветаева, отставив его от должности. Он, между прочим, отдал музею без малого 30 лет жизни. Цветаев долго оправдывался, даже написал книгу в 1910 году Московский публичный Румянцевский музей. Спорные вопросы опыт самозащиты Цветаева, бывшего директора сих музеев. Суд снял с него подозрения. В 1913 году в качестве компенсации Цветаева избрали почетным членом Румянцевского музея. В то время он уже трудился в основанном им же Музее изящных искусств на Волхонке. Но здоровье профессора было подорвано, в том же году он скончался. Не зря в 1940 году Марина Цветаева напишет: Мой отец поставил музей изящных искусств один на всю страну. Он основатель и собиратель. В бывшем Румянцевском музее три наших библиотеки: деда, матери и отца. Мы Москву задали. Она меня выширяет и звергает. И кто она такая, чтобы перед ней гордиться? Кроме того, Цветаев был профессором кафедры теории и истории искусства в Московском университете, доктором римской словесности, историком искусства, но мил огромный авторитет в научной среде, будучи действительным членом Императорского Московского археологического общества, Императорской академии художеств, членом-корреспондентом Императорской академии наук. А ведь Иван Владимирович был совсем не дворянского происхождения, уроженец Шуйского уезда Владимирской губернии он должен был бы стать, как его предки, священником, сперва они что не предвещало ему будущее основателя крупнейшего московского музея начальное образование, читаев получил в духовном училище, среднее во Владимирский духовный семинарий а вот историка филологический факультет Санкт-Петербургского университета в 1870 году он окончил золотой медаль Избрав для себя не церковную, а светскую карьеру, Цветаев в течение ряда лет преподавал в университетах Российской империи, а с 1877 года и в Московском университете, где в 1889 году возглавил кабинет изящных искусств и древности. Вот из этого кабинета и вырос музей изящных искусств имени Александра III. Коллекция кабинета с 1881 года находила всего лишь в двух помещениях одного из старых университетских корпусов на Большой Никитской улице. Благодаря Цветаеву с 1894 года приходить сюда смогли не только студенты, но и все желающие. Кипучая энергия Ивана Владимировича не могла ограничиваться рамками университетского кабинета, направляя мысли ученого по пути создания более крупного и систематического собрания гипсовых слепков древневосточного, античного и европейского искусств. Цветаев мечтал о таком музее, который стал бы наглядной хрестоматией по истории мировой скульптуры и архитектуры, подобно музеям Лондона, Парижа и Рима. С начала 1890-х годов профессор Цветаев приступил к практической работе по организации музея Главной целью которой стало убеждение и чиновников, властей мочи и богатых соотечественников в необходимости существования в Москве совершенно нового, европейски современного, культурно-просветительского и художественного учреждений. Вот, например, его письмо другу и единомышленнику Беснию от 29 декабря 1893 года. Не оставляя этих музейных дум, И по ночам, или вернее, страдая от них бессонницей, я пришёл к сознанию необходимости активной помощи со стороны моих друзей, добрых знакомых. Одному мне не сделать этого сложного дела, тут необходимо содействие многих. Доколе я обращаюсь к участью лиц более мне близких по духу, на стремлении высшего порядка. К вам я обращаюсь с сердечной просьбой. Не могу я звать и просить на построение храма искусства У людей богато только потому, что они богаты, и у меня в музее много нужд. Надобно достигать намеченной цели, соблюдая приличии и не унижая достоинство университета и задуманного учреждия. И богатые люди откликнулись. Среди меценатов были владельцы текстильных фабрик братья Арманд, московская благотворительница Мария Семёновна Скрибицкая, предприниматель и благотворитель Павел Григорьевич Шелопутин. галерея турист и собиратель произведений новых русских и французских художников Михаил Абрамович Морозов, предприниматель Иван Андреевич Колесников, его жена Ксения Фёдоровна, банкир Иван Михайлович Рукавишников и промышленник Михаил Николаевич Журавлёв, читорговец Константин Семёнович Попов, коллекционеры Козьма Атеренч Селдатенков, Павел Михайлович Третьяков, основатель кустарного музея в Москве Сергей Тимофеевич Морозов. гравюры-собиратель редких гравюр Николай Семенович Масолов, банкир Лазарь Соломонович Поляков и многие другие. Расщедрились представители императорской фамилии, ведь речь шла о музее, сохраняющем память об одном из выдающихся членов дома Романовых, великие князья Сергея и Павла Александровича, греческая королева, врожденная великая княжна Ольга Константин. Одной из первых в ряду благотворителей, стоит фамилия купеческой вдовы Варвары Андреевны Алексеевой, пожертвовавшей на создание музея 150 тысяч рублей. И в 1895 году условием сего акта было присвоение музею имени императора Александра Третьего. Это было весьма кстати и серьезно повышало статус музея и его шансы на поддержку страны царской фамилии. Да и место для такого музея, Назван внук чей отца Николая II требовало соответствующее название. Кроме того, особый смысл названию будущего музея придавало то, что инициатива по присвоению ему имени покойному императору исходила не от власти, а из народа. Цветаев в буквальном смысле пришлось свести напряжённую борьбу за выделение земельного участка под строительство Видимо, и тогда существовали в столице серьезные проблемы со свободными участками под строительство объектов бюджетной сферы. В течение двух с половиной лет Московская городская дума решала судьбу будущей территории музея. Как писал Светаев, члены городской думы все жило напрягали к тому, чтобы не дать площади колымажного двора под музей. желая в своем упрямом неразумении застроить площадь промышленным училищем с его химическими и даже маловаренными лабораториями и фабриками. О напряженной борьбе за землю свидетельствовали московские газеты. В 1898 году русские ведомости сообщали, гласный Н.А. Найденов высказал, что дома в прошлом заседании отказал университету в ходатайстве о прирезке под музей земли свыше 1200 квадратных сажен, потому что у города мало остаётся свободной земли, и в особенности в центральной части. Но если, как теперь выясняется, для музея необходимо отвести 1867 квадратных сажен, на чём не может быть построен по составленным планам, то нужно удовлетворить ходатайство университет. Цветай удалось донести тем главы второго мысли о том, что именно Волхонка должна стать местом прописки будущего музея. И царь идёт навстречу. В июле 1895 года он распоряжается приостановить закладку на Каламажном дворе здания промышленно-технического училища в память 25-летия царствования Александра II, предоставить это место будущему музею. Подтверждение одержанной в трудной борьбе победы Псковский университет получил дарственную грамоту. Городу Москве, вечлевшему имя своё в истории художественного просвещения, принесением в дар музей изящных искусств вместо бывшего калмажного двора. Цветаев много времени проводит за границей, осматривая лучшие музейные собрания Европы. Он посещает Рим, Флоренцию, Неаполь, Дрезден, Берлин, Швейцарию, причём за свой собственный счёт. Труды и траты, цветай, они прошли даром, венчавшись 28 февраля 1898 года утверждением Николаем II положения о комитете по устройству музея изящных искусств имени Александра III. Комитет создавался как добровольное сообщество лиц, желающих активно участвовать в систематическом распространении научных знаний в области изящных искусств среди широких кругов русского общества. Комитет объединял руководство университета, правление в полном составе, профессоров историко-филологического факультета и высших представителей властей с частными лицами, приносившими средства на организацию музея, дарившими экспонаты и оказывавшими другие важные услуги работе комитета. Участие в его работе для всех членов, кроме архитектора и его помощника, было безвозмездным. Назначение комитета содействие университету в сооружении здания музея и в комплектовании его художественными и научными коллекциями, выскании денежных средств для дальнейшего существования музея. Полученные суммы передавались правлению университета, которое учиждало их расходование по представлению комитета. Комитет учреждался на период сооружения музея изящных искусств, однако фактически существовал до февраля 1917 года. Председателем комитета стал дядя Николая II и генерал-губернатора Москвы великий князь Сергей Александрович Романов, что указывало на значимость и весомость решения царя, способствовавшего выделению на устройство музея из государственной казны 200 тысяч рублей. Иван Владимирович Святаев был назначен секретарем комитета. В этой должности он занимался сбором частных пожертвований. формированием собрания, а также организацией архитектурного конкурса на лучший проект музейного здания. А дом для музея требовался довольно просторный. Так зарубежные коллеги считаю, узнав о том, что в России скоро появится своё собрание античных слепков, спешили помочь, представив для копирования свои шедевры. Заместителем председателя комитета по устройству музея изящных искусств министра Александра III стал владелец стекольных заводов госи хрустальным юрий степанович ничаев мальцов 1834 1913 годы жизни есть нацветае легла организационная часть работы то ничаев мальцов во многом обеспечивал финансирование о деньгах требовалось немало 3 млн рублей из которых 70% пожертвовал именно он о том какой это был замечательный человек Дед Цей сам факт того, что ещё в 1897 году до создания комитета он приобрёл для музея первые экспонаты, оригинальные памятники искусства и культуры Древнего Египта. Он же покупал и ценные копии всемирно известных скульптурных шедевров древности. 17 августа 1898 года состоялась торжественная закладка здания музея на Кломажном дворе. в присутствии членов императорской фамилии и большого сечения народа. Дом для музея, даже не дом, а храм, должен был строиться по проекту авторского коллектива с архитектором Романом Ивановичем Клейном 1858-1924 годы жизни. Этот проект, среди прочих пятнадцати, победил в конкурсе. Авторы проекта смогли удовлетворить главному условию конкурса. Форма музея должна была в полной мере отражать его содержание. То есть здание должно быть и изящным, и нести в себе все признаки высокого художественного вкуса, либо в стиле эпохи возрождения, либо в античных мотивах, но ни в коем случае не эклектики, то есть смешения стилей. Не случайно, что одной из изюминок главного фасада музея стала колоннада, повторяющая в большом масштабе пропорции колоннады восточного портика древнегреческого храма Эрехтейона, что и по сей день возвышается на финском Акрополе. Ионическая колоннада на Волхонке создает впечатление основательности и сдержанности. Свою роль сыграла и определенная удаленность здания от перспективы улицы, как бы выделяющего из строя соседних домов, невольно привлекая к нему интерес, заставляя прохожих обратить внимание на безукоризненность, архитектурных форм и законченность художественного образа, который удалось достичь Зодчим. Для строительства здания использовались не только современные методы и технологии, но и лучшие материалы со всей Европы. Из Польши, Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Италии делилась своими полезными ископаемыми и Россию. С Урала привезли белый морозоустойчивый мрамор для облицовки колоннады и фасадов. Помимо Клейна, удостоенного за эту работу звания академика архитектуры и хорошо известного москвича своим проектами, это Бородинский мост 1912 год. Венермак Мюремерилис осуществлён в 1910 году на здание ЦУМа. Средние торговые ряды на Красной площади 1891-1893 годы над проектом здания музея работали и другие изоччи. Архитектор Григорий Борич Бархин свою профессиональную деятельность начал в качестве сотрудника у Клейна, именно в момент проектирования здания музея. Дальнейшим он станет автором одной из самых известных воплощённых в Москве проектов 1920-х годов здания редакции Известие, 1925-27 год. Бархин являлся также участником составления генерального плана Москвы в 1935 году. В музейской клейна трудился архитектор Алексей Дмитриевич Чачагов. Ему принадлежит авторство оформление египетского зала. Инженер Владимир Григорьевич Шухов был автором проекта стеклянных перекрытий здания музея и внутренних коммуникаций. Автор проекта парадной лестницы архитектор Жолтовский. Тёска Цветаева, Иван Владимирович Жолтовский относится к числу наиболее выдающихся русских зодчих 20-го столетия. Он являлся автором проектов таких московских зданий, как «Дом скакового общества» 1903-1905 года, «Особняк Тарасова» 1909-1912 года, «Государственный банк» 1927-1929 года, «Электростанция МОГЭС» 1927-1928 года, «Дом 16» на Маховой улице 1933-1934 года, «Дом 11» на Маховой улице, Ленинском проспекте 1949 год. Дом с 84 на проспекте Мира 1951-57, а также и подром 1951-1955 год. Реставрированные в камне творения Желтовского уже при жизни призывались архитектурными шедеврами. Поэтому участие изочью в работе над проектом здания музея изящных искусств было вполне обоснованным и даже необходимым. Проект «Парадной лестницы» Желтовского отвечал требованиям конкурса, поскольку мастер в течение своей долгой и творческой жизни оставался верен классическому стилю, будучи приверженцем архитектурных идей эпохи итальянского возрождения. Имя Желтовского связано с Волхонкой не только по осуществленному проекту «Парадной лестницы» музея. Архитектор являлся участником конкурса на строительство Дворца Советов на месте разрушенного храма Христа Спасителя. Точи был достойен одной из трех высших премий на открытом международном конкурсе на проект Дворца Советов, проходившем в 1932 году. Фасад музея венчают фризы с отражением Олимпийских игр, скульптор Залиман, заказанное на средства Нечаева-Мальцова. Подлинным праздником не только в масштабах Москвы, но и России стало открытие Музея изящных искусств имени Александра III, 31 мая, 13 июня 1912 года. Как и полагалось, церемонию почтили своим присутствием и император Николай II, и его мать, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Звучавшие на открытии речи обещали музею долгую и насыщенную жизнь. Но первым директором музея стал Иван Владимирович Цветаев. Его дочь Марина Цветаева помогала отцу управляться с музейными делами. Она вела всю переписку Ивана Владимировича. которая, как мы уже знаем, была огромна. Этой работой Марина Ивановна занялась после ранней смерти своей матери, Марии Александровны Мейн, в 1906 году. Это была удивительная и прекрасно образованная женщина, пианистка, художница, говорившая на четырех языках. Цветаев сравнивал супругу Зинаиды Волконской, говоря о том, что за весь свой жизненный опыт он знал только двух женщин, столь образованных в истории искусства. Кроме Марины, музеи работали её сестра Анастасия, тогда сводный брат Андрей, подавши редким качеством, но без ошибочно определить время создания авторов картин. Вот какие образованные и незурядные дети были у основателя музея изящных искусств имени Александра III Ивана Цвидаева. После открытия музея постепенно росло число его посетителей. Если в будни на Волхонку приходило до 700 человек, в воскресенье уже в четыре раза больше. С годами музей вошел в число непременных московских достопримечательностей, рядов с Третьяковской галереей и историческим музеем. Имя императора Александра III музей носил до 1917 года. После революции музей не прекратил выставочной деятельности, но на тематику экспозиции не могли не повлиять бурные события революционной жизни. Одну из таких выставок посетил Медведев. Ленин, 1 мая 1920 года. В здании Музея изящных искусств проходила выставка Проектов памятника освобождённый труд, который должен был стоять на месте памятника императору Александру III возле храма Христа Спасителя. Национализация музея расширила его выставочный фонд и за счёт слепков. Музей слепков, собрание слепков с выдающихся произведений античной и средневековой культуры. И в культуре эпохи возрождения ещё в 1909 году пополнился коллекцией пордников древнеегипетской культуры египтолога Галленищёв. В 1923 году на основе национализированных ранее частных коллекций Щукина и Морозова, которые были превращены в 1918 году в музей новой западной живописи, был создан единый Государственный музей нового западного искусства. Третьяковская галерея передала вновь созданному музею собрание Морозова. Некоторые произведения современного западного искусства поступили с экспонировавшихся в Москве выставок Немецкое искусство 1924 год, Эрмитационное искусство с Запада 1926 год. В 1948 году Государственный музей нового западного искусства был упразднён. Часть его коллекции была передана в Эрмитаж. Необходимо отметить, что Государственный Эрмитаж в свой очередь после революционные годы передал музею изобразительных искусств около 460 полотен старых мастеров, составивших его картинную галерею. Кроме того, в 1924 году фонды музея изобразительных искусств пополнились национализированными коллекциями Щукина, Шереметевых, Броккар, Харитоненко, Юсуповых, Шувалов. В 1937 году, к столетию со дня смерти великого русского поэта, отмечавшемуся с большим размахом, Государственному музею изобразительных искусств было присвоено имя Пушкина. Перед зданием музея была установлена скульптура Пушкина, автор Менделевич. Но простояла она там недолго, и ничем через десять лет посетители музея встречали у входа и изваяния сразу двух вождей – Ленина и Сталина. Причем последний был изображен в фуражке, что достаточно нетипично для советской скульптуры. Тридцатых-пятидесятых годов. Имя скульптора установить не удалось, хотя вполне возможно им был Меркуров, специализировавшийся на подобных работах и оставивший в истории музея неизгладимый след. Он был его директором в 1945-1950 годах. Нужно также упомянуть... А некоторых деятелей культуры и учёных, чья жизнь в не малой степени связана с работой в музее. Борис Робертович Виппер 1888-1967 годы жизни, историк искусства, член корреспондент Академии художеств, крупнейший советский учёный в области искусствознания, был с 1944 по 1967 годы заместителем директора по научной работе ГМИ. Многогранный труд Виппера был посвящён изучению искусства Древней Греции, а также Англии, Италии и других стран Западной Европы. Но особую привязанность Виппер питал к голландской живописи. Процесс всей научной деятельности, посвящённой изучению эпохи расцвета голландской живописи, каким являлся 17 век. Чон не проанализировал творчество сотен художников, проследил становление и развитие извразительного искусства в исследуемый период, чем внес неоценимый вклад в изучение истории искусств, непревзойдённый до сих пор. Вепер заведовал и кафедрой зарубежного искусства в МГУ, работал в Институте истории искусств, возглавляя сектор классического искусства. С 1969 года в честь учёного проводится ежегодный Виперский чтень. Сказанному добавим, что семья Виппер относится к потомственным русским интеллигентам. Отец Виппера, Роберт Юрич Виппер, 1859-1954 годы, историк, академик, убеждённый атеист, причём настолько, что подвергался критике даже своими советскими коллегами-материалистами. Сын Випера Юрий Бореш Випер, 1916-1991 годы жизни, литературовед, академик, специалист по французскому возрождению и просвещению. С 1926 по 1931 годы преподавал рисунок в кружке живописи при музее Павел Дмитрич Корин, 1892-1967 годы жизни. В числе учениц Корина была Пешкова, жена сына Горького. Корин возглавлял реставрационные мастерские Государственного музея изящных искусств с 1932 по 1959 год. Своим учителем считал Корин и Степан Сергеевич Чураков, реставратор, отдавший немало лет своей жизни музею. Благодаря Чуракову многие шедевры мирового изобразительного искусства обрели вторую жизнь. В 1941 году фонды музея были эвакуированы в Новосибирск. Но Великая Отечественная война не прошла для музея без следа. Здание оказалось в плачевном состоянии. Немецкие бомбы упали на итальянский дворик, интерьер которого украшает копии статуи Давида работы Микеланджело. Крыша музея была разрушена. Несколько лет залы находились буквально под открытым небом. Открытие музея для посещения состоялось в 1946 году. Сотрудники музея были заняты учетом и монтаризацией и реставрацией культурных ценностей, поступивших из Германии в порядке реституции. Как пишет президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, реставрационная мастерская музея в эти годы напоминала лазарет, ведь почти все картины пришли из Германии в бинтах, то есть в предохранительных наклейках на поврежденных местах. сделаны христоваторами прямо в местах нахождения. Среди бесценных предметов искусства особое внимание привлекала коллекция Дрезденской картинной галереи, поступившая в музей в августе 1945 года. Наиболее сложные работы проводились главным реставратором музея Кориным, спавшим от гибели немало шедевров Рубенса, Тициана, Рафаэля. В 1949 году, в соответствии с решением советского правительства, началась передача культурных ценностей, вывезенных с территории Германии в СССР. Всего из музея было передано более 350 тысяч художественных произведений, из них 124 тысячи листов графики, 192 тысячи предметов нумизматики, более тысячи картин. Факт передачи ценностей, хотя имевший место более 60 лет назад, до сих пор вызывает неоднозначную реакцию в музейном сообществе, учитывая, какие шедевры были отправлены из музея на Запад. Тем более, что показ этих шедевров всегда вызывал особый интерес москвичей. В этой связи стоит упомянуть об одной выставке, проходившей в музее, которая почти за сто дней ее работы посетила миллион двести тысяч человек. Речь идет о выставке картин Дрезденской галереи, 2 мая, 20 августа 1955 года. Музей работал все это время без выходных дней. С 7.30 утра до 23 часов. День сюда приходило до 11 тысяч человек. Все стремились посмотреть жемчужину коллекции «Сихстинскую Мадонну Рафаэля». Волон валил советский народ на еще одну выставку, открывшуюся 22 декабря 1949 года. На него выставлялись подарки Сталину по случаю его семидесятилетнего юбилея. Подношений было много, около 20.000 одних лишь поздравительных рапортов, благодарственных писем и адресов более миллиона. Поэтому выставка была развёрнута и в других московских музеях: Музей революции и Политехнический музей. Во второй половине 20-го столетия Музей изобразительных искусств имени Пушкина привотился в центр организации международных выставок в СССР, а затем и в России. Занимая второе место по своему значению после Эрмитажа, музей имеет тесные связи с парижским Лувром, мадридским Прадо, нью-йоркским музеем современного искусства и Метропольден-музей, также с другими всемирно известными галереями. Благодаря чему посетители музея смогли увидеть немало шедевров мировой культуры. В 2007 году общественность ознакомилась с новой концепцией развития ГМИИ имени Пушкина, согласно которой его территория должна превратиться в музейный городок, объединённый музейный комплекс. Он должен стать самым популярным музеем мира, позволяя посетителям узнать мировую художественную культуру во всём её великолепии и разнообразии. Планы, как видим, более чем амбициозны. Как следует из концепции, музейный городок Пушкинского должен стать первым современным музейным комплексом в России. Обладая развитой современной инфраструктурой, он будет образцом в области сохранения, изучения и популяризации культурного наследия, поможет сделать это наследие важной составляющей социального и экономического развития общества. По задумке модного зарубежного архитектора Нормана Фостера Форма музея должна была в основном остаться прежней, а вот содержание должно было серьезно измениться, в том числе и за счет освоения подземного пространства. Это могло поставить музей в ряд таких сокровищниц мировой культуры, как Лувр, который, как известно, полностью изменил свою техническую начинку. Предполагалось соединение входа в музей со станцией Кропоткинская. Однако несколько лет назад от услуг Фостера отказались. Уж слишком радикально взялся он за переустройство музея. Ибо даже во время прокладки метро в тридцатых годах его берегли как зенит с ока. Для того, чтобы здание не пострадало, на знаменитых колоннах главного входа в музей прикрепили так называемые гипсовые маячки. Понятно, что гипс крайне хрупок. За этими маячками, чтобы они не треснули, ежечасно следили во время прокладки метро через волконку. Если хотя бы возникла малейшая трещина, работы бы сразу остановили. Вот каково было отношение к зданию музей. В 2014 году объявлен новый архитектурный конкурс, его требования уже более строги. Победу одержит тот, чьи планы будут учитывать ценность исторической застройки и базироваться на принципах сохранения лица города и бережного встраивания новых архитектурных проектов в городскую среду. Это уж не первая инициатива по радикальному переустройству Волхонки. Время покажет, насколько быстро и в каком объёме она воплотится в жизнь.